Обзор доклада о неочевидных трендах за 2018 год. Впервые опубликован на 5 декабря 2017 года. Оригинальный формат книга в мягкой обложке плюс электронная книга. Предыстория плюс ретроспектива. Для этого издания я привлёк совершенно новую команду и обновил дизайн, сделав его более зрелищным. В книгу вошло больше фотографий, а внутренняя сторона обложки стала цветной. Наиболее популярными тенденциями, описанными в этом докладе, стали «правдивость» о том, почему мы доверяем непосредственному взаимодействию с человеком больше, чем любому другому виду взаимодействия. «Позиция бренда» о том, почему потребители предпочитают покупать у брендов, не боящихся делиться идеями, в которые они верят. «Обучение со скоростью света» о том, почему мы надеемся научиться всему быстрее, чем раньше. и манипулируемое возмущение. О том, что происходит, когда новостная медиакультура, провоцирующая возмущение, начинает определять индивидуальность человека. А часть благодаря обновлениям, а также номинации на многие отраслевые книжные премии, издание 2018 года получило 6 дополнительных наград в сфере бизнес-литературы. включая выход в финал премии Prestigious Leonard L. Berry Marketing Book Prize от американской ассоциации маркетинга. Кратко о тенденциях 2018 года. Правдивость. Когда доверие к средствам массовой информации и официальным институтам ослабевает, люди начинают искать истину самостоятельно, основываясь на непосредственном наблюдении и личном взаимодействии. Рейтинг долговечности А. На фоне распространения недоверия к средствам массовой информации и правительствам и корпорациям, эта важная тенденция описывает ключевой механизм приспособления к ситуации, основанный на умении человека заглянуть вглубь себя. Отказ от гендера. Изменение определений традиционных гендерных ролей приводит к тому, что одни полностью отвергают понятие гендера, В то время как другие стремятся замаскировать гендерную составляющую в продуктах, услугах и даже в самих себе. Рейтинг долговечности А. Эта тенденция не только быстро росла, но так значительно меняла культуру и привычные определения, что мы выбрали её слегка переосмысленную и улучшенную версию в качестве одной из наших мегатенденций отказ от гендера. Просвещённое потребление. Обладая информацией о товарах и услугах, люди заявляют о своих ценностях через выбор того, что они покупают, где работают и как инвестируют. Рейтинг долговечности А. Эта тенденция крайне важна для наблюдения, поскольку позволяет очень быстро оценить влияние наших покупок на мир. Эту информацию мы предоставляем в режиме реального времени. Избыточное таргетирование. Соблазнившись обещаниями больших данных, организации слишком узко сегментируют аудиторию и невольно отказываются от больших групп потенциально прибыльных клиентов. Рейтинг долговечности B. Бизнес зачастую фокусируется не на том, на чём надо. Например, Izlishne сужает свою аудиторию, не обращая внимания на серьёзные проблемы, которые мы изначально предсказывали. Позиция бренда. Реагируя на поляризованную медиа-атмосферу, всё больше брендов чувствуют себя вынужденными занять определённую позицию и подчеркнуть свои основные ценности, а не пытаться угодить всем и каждому. Рейтинг долговечности «А». За год, прошедший с тех пор, как тенденция была впервые предсказана, Появилось много примеров того, как бренды использовали этот подход, чтобы воодушевить пользователей, поверить в них, поделиться своими ценностями и повысить лояльность. Предистория в сторителлинге первоначально описана в 2013 году. Организации используют силу историй, чтобы поделиться с аудиторией своим наследием, миссией и смыслом существования. их цель завоевать лояльность пользователей и позиционировать себя как привлекательное место работы для сотрудников. Рейтинг долговечности А. Если и существует какая-то тенденция, которую можно было бы назвать универсально важной, то это именно она. Хотя идея не нова, редизайн продолжает оставаться эффективной стратегией для брендов, стремящихся выделиться. манипулируемые возмущение. Средства массовой информации, аналитики данных и реклама объединяют усилия для создания постоянного шумового потока, который призван вызвать гнев и негативную реакцию в социальных сетях и в реальной жизни. Рейтинг долговечности AI. Эта тенденция, к сожалению, остаётся важной из-за продолжающихся манипуляций со стороны недобросовестных корпораций и эгоцентричных политиков. Её усиливает доверчивость потребителей к СМИ, поддерживающих манипуляции. Обучение со скоростью света. Овладение знаниями по любой теме ускоряется с помощью небольших учебных модулей, которые делают обучение более эффективным, увлекательным и полезным. Рейтинг долговечности A. Это тенденция… привела к реальным изменениям в бизнесе и позитивным результатам, а также во многом вдохновила нашу мега-тенденцию мгновенного знания. Виртуальная эмпатия. Первоначально описано в 2014 году. Иммерсивные переживания, возникающие при помощи технологий и личных взаимодействий, усиливают эмпатию, помогая увидеть мир чужими глазами или с непривычной точки зрения. Рейтинг долговечности AI. Эта тенденция вышла за рамки технологий виртуальной реальности и включает в себя примеры инсталляций, арт-проектов и живого опыта, которые дают возможность проявить больше сочувствия. Режим человеческого. По мере роста автоматизации люди, стремящиеся к более личному и подлинному опыту, начинают особенно ценить как советы и услуги реальных людей, так и само взаимодействие с ними. Рейтинг долговечности А. На фоне роста автоматизации мы увидим увеличение важности человеческих взаимодействий и нарастающее желание потребителя заплатить больше за то, чтобы реальный человек помогал ему в реальной жизни. Загрязнение данных. По мере того, как мы создаём всё больше методов количественной оценки окружающего нас мира, данные подвергаются манипуляциям, загрязнению и саботажу. Что затрудняет вычленение истинных открытий из бесполезного шума? Рытьник долговечности А. Нет никаких сомнений, что поток данных растёт, и их сортировка с целью найти нечто действительно важное является серьёзной проблемой, которую не смог решить даже умный искусственный интеллект. Прогнозируемая защита первоначально описана в 2015 году. организации создают всё более интеллектуальные, связанные с нами продукты, услуги и функции, которые могут защитить нашу безопасность, здоровье и окружающую среду, предвосхищая действия или потребности пользователей. Рейтинг долговечности AI. Эта тенденция была предшественницей нашей мегатенденции защитных технологий. Она вернулась в доклад во второй раз после того, как впервые появилась в издании 2015 года. доступная роскошь. Роскошь больше не определяется редкостью вещи или привилегиями, которые эта вещь даёт. Скорее роскошью сейчас становятся более приземлённые, подлинно человеческие переживания, создающие незабываемые моменты, достойные того, чтобы ими поделиться. Рейтинг долговечности A. Наряду с роскошью, которая была достижимой, Существовала и роскошь ещё более недоступная, предназначенная для чрезмерно богатых, как описано в нашем прогнозе на 2019 год. Достойные прикосновения. Подавленные цифровыми технологиями, потребители возвращаются к продуктам, которые можно потрогать, и опыту, который можно прочувствовать, чтобы ощутить с их помощью столь необходимое спокойствие, простоту и человечность. Рейтинг долговечности A. Чем больше цифровыми становятся вещи, тем важнее тактильные ощущения. Иногда мы просто хотим получить более реальный и осязаемый опыт, и вещь, которую можно держать в руках. Разрушительный избыт. Первоначально описан в 2015 году. Традиционные модели сбыта пересматриваются заново, поскольку все бизнесы, независимо от размера, стремятся к большей эффективности, выстраивают прямые связи с потребителями и переосмысливают собственные бизнес-модели. Рейтинг долговечности А. Тенденция возникла в последние годы и вероятно затронет ещё больше отраслей промышленности с тех пор, как мы впервые предсказали её в 2015 году. Она также была движущей силой мегатенденции потоковая торговля.